суды, рассматривающие дела в порядке надзора. По общему правилу, в порядке надзора уголовные дела рассматриваются судами, которые считаются вышестоящими по отношению к судам, ранее принимавшим решение по делу. К числу таких судов относятся Верховный суд РФ, верховные суды республик, Кривые, областные, суды городов федерального значения, суд автономной области и суды автономных округов. Окружные, флотские, военные суды. В Верховном суде РФ в порядке надзора уголовные дела рассматриваются в судебной коллегией по уголовным делам, военной коллегией, президиумом Верховного суда РФ.